Глава 19. Я исполню три твоих желания. Пахнет больницей. Три человека стоят в комнате с белыми стенами и железными столами. Они находятся перед стеклянной перегородкой и внимательно смотрят на спящего за ней человека. Тот ровно дышит и не шевелится, разве что иногда его пальцы чуть вздрагивают, будто что-то снится. «Похоже, все-таки сбой программы». Заключил Марсель через несколько минут. «Вызовите механика, майор». «Будет сделано», — пробормотал охотник. «Новости». «Ну так». Глеб несколько раз помахал ладонью перед собой, давая понять, что новости те еще. «Кое-какие зацепки». «И почему вы их еще не проверяете?» «Генерал... Ой, то есть товарищ генерал или...» э -э Лиза смущенно замялась, поняв, что заморозила глупость. «Я слушаю», – невозмутимо отозвался Марсель. «У нас, правда, есть некоторые зацепки, но нужны кое-какие вещи, которые, ну, не просто достать». «Что именно?» Девушка бросила неуверенный взгляд на охотника. Тот ободряюще кивнул. «Четыре литра крови», – выдавила она и зажмурилась. «Может, пять». «Возьмите в кабинете медресурсов». «Еще». «И... ну, как же это сказать?» «Говорите уже как есть, юная леди». «То, что мы должны сделать, возможно, потребует... Хм. Это не жертвоприношение, не подумайте, но...» «Мы теряем время. Говори прямо». «Жизнь. Нам нужна чья-то жизнь. Возможно, нужно будет взять лишь немного энергии, и это никак не повредит человеку, а возможно...» «Нельзя предугадать масштабы, товарищ генерал». «То есть...» – сощурился Марсель. «Вы просите разрешения на убийство?» «Да, но...» Генерал напряженно свел брови и потер переносицу. «Что именно вы собираетесь сделать?» «Возможно, мы сможем вернуть лейтенанта Соколову и ответить на некоторые вопросы. И, возможно, избавиться от фениксов. Навсегда». «Каков процент успеха операции?» спросил Марсель, не глядя на них. «Меньше процента», – сдавленно прошептала Лиза. Это с точки зрения логики. А как ты сама думаешь, девочка? Стоит ли риск затраченных ресурсов? На несколько секунд повисла тишина. Лиза сосредоточенно перебирала в голове все факты и детали, пока, наконец, все снова не сложилось для нее в единую картину. Не хватало всего нескольких деталей, но она знала, где их достать. «Да», — наконец кивнула она. «Хорошо. Когда и куда нужно доставить...» Хм. «Тело!» «Не обязательно прямо тело», — мямлила Найденова. «Достаточно пряди волос или ногтя, наверное». «Будет через десять минут». Больше ничего не сказав, генерал поспешил выйти. Когда железная дверь звонко захлопнулась, Лиза вздрогнула и чуть шатнулась, почувствовав резкое головокружение. «Эй, ты как?» Глеб подхватил ее и помог сесть на один из железных табуретов. Сам сел напротив. «Нормально». Просто немного перенервничала. Не каждый день у генералов нужно что-то просить. Но не знаю, я довольно быстро привык. Пожал плечами охотник. Да? Девушка недоверчиво подняла бровь. Конечно, хотя обычно я прошу не людей, которых не жалко, а пощады для своей жопы, но... Блин, надеюсь, он не мои волосы принесет. Притворном ужасе выдохнул он. Дурак! Улыбнулась девушка и уперлась лбом ему в грудь. Охотник аккуратно гладил ее по спине, дожидаясь, пока ей не полегчает. Он смотрел на человека за стеклянной перегородкой. Совершенно не верилось в сбой программы. За всеми техническими составляющими форта следили с удвоенной внимательностью. От системы охраны до механизма дозировки пюре в столовой. Организм форта безупречен, без исключений. С казахом определенно что-то не так. Вопрос заключался лишь в том, стоит ли его опасаться или ему нужна медицинская помощь? Или какая другая? Что если его надо в больницу, а мы тут вызываем техников? Задумчиво протянул Глеб. С виду он в порядке. Девушка выпрямилась и тоже посмотрела на Абдибакыта. Вызови механика, как велел генерал. Глеб скривил губы и кивнул, недоверчиво вглядываясь в то, как грудная клетка казаха поднималась и опускалась. Это движение Самое естественное из всех. Казалось ему будто бы наигранным. Охотник мотнул головой. Быть такого не может. Просто сбой системы. Бывает. Так, ладно, пошли за ингредиентами. Вздохнул майор. Ты там чупакабру вызывать собралась? Почти, улыбнулась девушка. Нужно будет еще кое-что посмотреть на карте. В кабинете медресурсов было очень холодно и тихо. Вдоль огромного вытянутого зала тянулись длинные стеллажи, заставленные пузырьками и колбами. Следом вились ряды холодильников, шкафов и сейфов. На каждом из них краской были выведены трафаретные цифры, такие же, как и сто лет назад. Некоторые вещи действительно не меняются. Трафареты, например. Глеб быстро пробежался вглубь зала, пару раз повернул, заглянул сначала в один холодильник, вскрикнул, потом в другой. Тут же закрыл, скривившись, и так еще пару раз, пока, наконец, не раздался его победный клич, и охотник не выудил несколько пакетов донорской крови. Лиза стояла все это время возле двери, ежась и с ноги на ногу. Майор вернулся, и они поспешили в кабинет первого отряда, чтобы отыскать еще один необходимый элемент и дождаться генерала. Генерал. Он показался найденовой скалой, давящей сверху, нависающие и готовые вот-вот раздавить. Она кожей чувствовала его внутреннюю силу. «Вернулись, что ли?» – радостно воскликнул Глеб, заметив еще издалека, что в их кабинете горит свет. «Давай быстрее». Охотник сорвался с места и побежал вперед, но Лиза лишь чуть ускорила шаг, неуверенно глядя на желтую полоску света, вспоровшую сумрак коридора. Гадкий холодок разрастался внизу живота с каждым шагом сумасшествии окружившим их время текло иначе люди становились ближе намного быстрее пробирались в сердце и мысли и застревали там крепче чем за полгода в обычной размеренности повседневной жизни лиза понимала это и не обращала внимания но сейчас в эту самую секунду холодок в животе ее без силы пугал одновременно ей хотелось увидеть юру убедиться что с ним все хорошо что он целый невредим только вот откуда этот стыд? Черт, ладно, она все обдумает. Когда, если все закончится? Да, так будет правильно. Из комнаты уже раздавались радостные выкрики, когда она, наконец, заглянула внутрь. Все трое охотников обнимались и хлопали друг друга по плечам, похоже, не до конца поверив, что они еще здесь. Что их бой еще не окончен. Пс, Юрец!» громко зашептал Глеб. «Может, Представишь, барышня, а? Они меня видят, тихонько пояснила девушка в растянутом свитере, заметив недоумение на лице рядового. «А, точно. Ну. Хм. О, Лиза! Привет, Лиза! Он смущенно улыбнулся, подумав, веду себя как придурок. Короче, ребята, это Катя. Она. Хм! Феникс. Девушка отпрыгнула за рядового и вцепившись в его майку, настороженно выглянула из-за спины та самая воскликнул глеб так погодите он тряхнул головой приводя мысли в порядок а какого ляда мы ее видим то и ты снова угрохал мундир что ли долгая история поморщился краев, но если коротко то вокруг василисы что то вроде прохода между нашими отражениями и как бы рядом с ним можно видеть то он вращал руками вокруг себя пытаясь не запутаться что на той стороне и потрогать тоже можно И, хм, все сложно, короче. Ну и да, угрохал. Другими словами, хрен знает, вы сами не пьете. В яблочко, пожал плечами полковник. Но факт в том, что я вроде окно на ту сторону. И не сказать, чтоб особо был этому рад. Короче, это Катя. Девушка тут же спряталась за Юриной спиной. Она вроде как не привыкла еще к такому вниманию, развел руками рядовой. Он шагнул в сторону, на секунду оставив Феникса без укрытия, но та тут же метнулась в сторону и снова спряталась за ним. «Спасибо, Кать», – девушка неуверенно выглянула. «Спасибо за наши жизни», – повторил майор, – «за второй шанс». Феникс с минуту напряженно вглядывалась в синие глаза охотника, после чего коротко кивнула и снова спряталась за рядовым. «А теперь, друзья-товарищи», – оживился Глеб. «Сначала мы все вам рассказываем, потом вы нам все расскажете. А потом мы все вместе дружной компанией идем вызывать чупакабру». «Не совсем», – машинально поправила его Лиза. «Я очень рада, что с вами все нормально». Девушка улыбнулась и обняла обоих охотников. Только теперь действительно убедившись в том, что они вернулись. «Лиз, что тебе надо было с картой?» Вспомнил Глеб и поспешил включить монитор компьютера. «Тебе обычную или спутник?» «Спутник. Найди тот дом, в котором мы были вчера. Только не говори, что нужно снова видеться с этой бабкой, я тебя умоляю». «Что за бабка?» Василий удивленно приподнял бровь. «Вас победила пенсионерка, товарищ майор». «О, я вас познакомлю». Глеб многозначительно покачал головой и ухмыльнулся. Бабуля блеск, горяча как магма. «Так, Лис, я все нашел, иди». Девушка выхватила из принтера чистый лист и, захватив карандаш со стола Марины, подбежала к монитору и победно улыбнулась. Внимательно глядя на изображение, она тщательно выводила какой-то рисунок на бумаге. Все остальные столпились у нее за спиной и всматривались в фотографию спутника, на которой едва можно было различить крышу землянки. Но Лиза быстро чертила линии и вырисовывала странные угловатые знаки. Пока не получился рисунок, состоящей из десятков линий, стрел, спиралей и неясных знаков. Дверь резко скрипнула, заставив всех пятерых вздрогнуть от неожиданности. На секунду холод в глазах генерала спал, когда он взглянул на полковника. Но всего на секунду. Рад, что все невредимы, отчеканил он. Вот то, что вам требовалось, юная леди. Он протянул ей плотный запечатанный пакет с прядью темных волос внутри. Надеюсь, у вас все получится. Жду отчета. Он развернулся на каблуках и спокойным шагом направился к выходу, задержавшись на секунду уже в дверях. Будьте осторожны. Это приказ и касается всех. Когда дверь захлопнулась, Лиза еще раз сверила рисунок. А теперь на кладбище. Лица попроще сделайте, я все по дороге объясню. Тишина кладбища была легкой и мягкой. Она обволакивала и успокаивала. Миновав высокие литые ворота, люди говорили эмоционально, но тихо. Они размахивали руками, иногда останавливались и, собравшись в кружок, снова что-то обговаривали. То есть, как это демон? ошарашенно переспросил Глеб, дернув рядового за рукав. Рога где? Или это не у демонов рога? Он оглянулся на Лизу, та изумленно развела руками. Ну, не совсем, пожал плечами Юра. Раньше было сейчас. Мне кажется, я простой человек. Он внимательно посмотрел на свои ладони. Так, тихо, тихо, тихо. Глеб притормозил. Пропустим все, что касается безумства, и просто примем новые факты, лады? Все неуверенно кивнули. Поправь меня, если я ошибусь, новенький. Ты вспомнил прошлую жизнь, в которой был дофига крутым демоном и так далее, верно? Ага. Выходит, ты теперь знаешь, как все это работает, а? Ну, то есть теперь... «У нас две энциклопедии потусторонней грамоты, получается». Он указывал то на Лизу, то на Юру. «Не хочется тебя разочаровывать, но я ничего особо не узнал. Помню только несколько последних месяцев жизни. Видел все, чувствовал. Он скривился, вспомнив пытки. Но не получил никаких знаний. Ну, себя прошлого. А с парнем, который тебя сожрал, реально водил дружбу? Будете смеяться?» «Не будем». Хором ответили все. «Я помог ему бежать тогда, в той жизни. Так что да, наверное, можно сказать, что мы были друзьями». «Это был какой-то ритуал», — хмуро заметил Василий. «То, что он его сожрал. Наверное». Юра пожал плечами. «Как бы то ни было, насчет фиолетовых глаз. глазах». «Ты что-то узнал про них?» Лиза подбежала ближе. Рядовой набрал в легкие побольше воздуха. «Это охотники». «Чего?» вытянул лицо Глеб. «Наши предшественники», пояснил Василий. «Они появились до фениксов или создания форта». «Насколько давно?» «Судя по всему, они появились в первые декады после войны», сухо ответил полковник. «И самое удивительное, не то, что мы о них не знали, и даже не то, чем именно они занимались. Самое удивительное, что они все еще живы». «Погоди, так им, э, за сто лет, что ли?» «Получается так», – кивнул рядовой. «А вы не думали, что это новое поколение?» – предположила Лиза. «Нет», – отрезал Юра. «Я видел, как веселый парень, напавший на вас, с Глебом стал таким сильным». Глеб невольно поежился, вспомнив, как его, будто тряпичную куклу, наотмашь били об стены и пол. «Ты говорил, что у него что-то не так с рукой, что он дико силен. Это потому, что рука действительно не его, ему...» Пришили мою. Чего? То есть, получается, они охотились за демонами? За всеми. Юра свел брови, напряженно вспоминая. Они ловили всех. Кто что-то умеет или что-то знает. Или. Погоди, перебила его Лиза. Они отрезали тебе руку. Охотник коротко кивнул. Они взяли все. Его передернуло. Сначала вырвали глаза. Именно вырвали, они вырезали. Потом постепенно распилили на куски. «Глаза?» – испуганно шепнула Лиза. «Да», – коротко кивнул Юра. «Так они и становятся фиолетово-глазами». – громко протянул Глеб. «Стоять! Они что, реально такие древние?» «Как? Даже если предположить, только предположить, что они не померли от старости. Тот парниша, который меня отхуярил». Точно не был похож на пенсионера? Наверное, из-за органов, пожал плечами Юра. В любом случае, их молодость не самая главная из наших проблем. Главное – это их сила. Что им нужно от нас? Зачем они нападали? Лиза испуганно округлила глаза. Феникс стояла на несколько шагов позади группы, опасливо оглядываясь. Ей все казалось, что вот-вот кто-то появится, хотя ничего присутствия, кроме тех, кто уже стоял рядом, она не чувствовала. Тревога сжималась в животе, пульсируя. «Возьми». Она вдруг дернула охотника за рукав и протянула ему конец цепи. «Что?» «Нет». Мужчина за подбородок повернул лицо девушки к себе. «Я не сделаю этого снова. Мы уже об этом говорили». «Тогда кто-нибудь другой», испуганно зашептала Феникс. «Они идут, я слышу». «Вот оно что». Глеб изумленно вытянул лицо. «Дошло». «Новенький, возьми эту долбаную цепь, слышишь?» «Что ты понял?» Лиза в недоумении переводила глаза с Феникса на охотников. «Вась, тот говнюк, от которого тебе досталось, он как выглядел?» «Я не видел», – сдавленно произнес полковник. «А запах?» «Что? Зачем мне его ню? Да от него несло дохлятиной». Это оно, воскликнул Глеб. Они умирают, ребятки. Рука того пидора она разлагалась. Они все разлагаются, то есть органы, которые, ну, блин, вы, ну вы поняли, да, им нужен исцеляющий Феникс, прошептала Лиза, теперь почувствовав панику девушки. И она нужна им целиком. Глеб ошарашенно оглянулся, приводя мысли в порядок. Говоришь, руку у тебя оттяпали, да? и остальные интересные местечки, да? А у моего бойфренда только рука пришитая, понимаете? И он с рукой этой сильным до хрена стал. Ну, почему тогда только рука? Почему не обе? Почему не перешить ноги и яйца? Потому что сила только в руке», — воскликнула Лиза. «Или остальное пересадили кому-то еще», — нахмурился Василий. «Нет, нет, друг, нет», — перебил его майор. Начали улучшать солдатика. Одной рукой так просто ограничиваться не станут. Нет. Если уж на то пошло, ему эту руку оттяпать, и все. Не опасней кукушки будет. Ладно, предположим, что ты прав», – кивнул полковник. «Причем тут Катя и мы? Учитывая их силу, они могли бы просто прикончить нас, что почти и сделали, и забрать ее. Ты не понимаешь, что ли?» – уставился на него Глеб. «Все, если живым останусь, Буду просить повышения, говори уже, одернула его Лиза. Во-первых, с глазами их классными они видимо тут сторону-то видят, факт? Ладно, ни хрена не факт, но предположим, что факт. Верьте профессору Глебу, ближе к делу, вздохнул полковник. Терпение, терпение, Василий Николаевич. Также заметим, господа собравшиеся, что единственное, на кого не нападали, это... Он двумя руками указал на Юру. «Вопрос, почему? Потому что он может пройти на ту сторону». Лиза глубоко дышала, стараясь переварить новую информацию. «Бинго! Это раз! Им же надо как-то вытащить Катюшку к нам, да? Или самим туда? Но скорее все-таки ее к нам. Так удобнее и практичней. Короче, он замер, сосредоточенно еще раз перебирая в голове все факты». Они выяснили, в какой именно части тела ее исцеляющие штучки, чтобы знать, что оттяпать. «В таком случае у нас на еще одну проблему больше». Юра посмотрел на протянутую ему цепь. «Это не рука и не нога. Это она вся». Он коснулся последнего звена, и раскаленная волна прошла через тело, закипая где-то в затылке резкой болью. Давно забытая жестокость снова проходила через него наполняя мышцы привычной силой, а легкие – жарким сухим воздухом, вселяя в разум лишь одно желание – показать всем, что он сильнее. «Я возьму», – Василий оттолкнул рядового в сторону и, взяв цепь, несколько раз намотал ее на запястье, покрепче перехватив. «Воу, это что было?» Глеб отошел на пару шагов, закрыв сапой Лизу. «Тебя сейчас неплохо так трясло. Живой?» «Похоже, демонское нутро прет наружу» ответил полковник, оглядывая зажатую в кулаке цепь. И лучше бы нам этого не допускать. Между тем, хм, куда мы и зачем? А, нам нужен перекресток, на котором есть восемь могил с убитыми. В этот раз говорила в основном Лиза. Быстро, коротко, сухо. Пару раз ее рассказ прерывался спектаклями одного актера в лице Глеба, который то изображал старуху из землянки, то как ловко нанес удар Жеке хотя не стал упоминать о своих опасениях, связанных с казахом. Как Лиза и предполагала, в мундирах охотников было зашито по булавке. Она аккуратно их выудила еще в форте. Повезло, что Вася забрал то, что осталось от мундира Краева, и завернула в носовой платок вместе с той, которую нашла у Глеба. «Вы же понимаете, что на могилах не пишут причину смерти?» устало протянул Глеб, щурясь от солнца. Думаю, подойдут просто рано умершие. Нам нужны люди, у которых, ну, есть вроде как года, которые они не прожили». «Вот это место», – тихонько позвала Феникс. Она немного успокоилась, видя, что полковник крепко сжимает ее цепь, но продолжала настороженно вглядываться вдаль, ожидая беды в любую секунду. «Действительно», – согласился Вася, осмотрев надгробие. «Тут никто не дожил до да, тридцати» согласилась Лиза. «Ну не то, что они, а то, что место...» «Мы поняли». Юра похлопал ее по плечу. «Но ну что дальше? Действительно будем вызывать кого-то?» «Я очень надеюсь, что получится». Лиза закусила губу, внимательно вглядываясь в свой рисунок. «Подождите немного». Все четверо послушно отошли и молча наблюдали, как девушка выливала на сухую землю пакет крови, один за другим скрупулезно выводя линии и знаки, постоянно сравнивая их со своей схемой. Это заняло много времени. Рисунок получился огромный, широкий, изогнутый. Линии касались каждой из могил и сходились в центре. «Вроде готово», – протянула она еще раз, осматриваясь вокруг. «Теперь и жертва». Опустив прядь волос, которую дал ей генерал, в центр рисунка, девушка поспешно отпрыгнула назад. «Чего-то ничего не происходит». «Хм...» – пробубнил Глеб через несколько минут. «Это потому, что я был прав, и жертва тоже должна присутствовать», – раздался голос позади. Силуэт Марселя был совсем черным на фоне Красного неба. «И давно вы тут, генерал?» – настороженно спросил Глеб. «Успел застать ваш детективный прорыв», – холодно процедил тот. «И, к слову, весьма неплохо. Однако вам стоит поработать над ораторскими навыками, майор». «Так точно», – промямлил охотник. «Генерал», – перебила Лиза, – «почему вы здесь?» «И зачем прятаться?» – хмуро добавил полковник. «Вы лучше соображаете, когда не надо изворачиваться и врать начальству. А что касается вашего вопроса, юная леди...» Он не шевельнулся, лишь перевел холодный взгляд на девушку. «У меня появились подозрения касательно жертвоприношения, о котором вы говорили». «Я кое-что ведаю в этом вопросе и могу утверждать, что в подобных обрядах жертва должна быть добровольная». «И где же...» – начала была Лиза, но генерал уже миновал ее, в несколько широких шагов очутившись в центре изображения. «Генерал, простите, но какого хрена?» – воскликнул Глеб. «Валите оттуда срочно!» «Уйди сейчас же!» – завопил Вася, рванувшись к рисунку, но перешагнуть его границу не смог как если бы по контуру поднялась невидимая стена. «Отец, серьезно, немедленно выходи!» Марсель вздрогнул на слове «отец», но не двинулся с места. «Какого черта? Почему я не могу пройти? Лиза, почему я не могу пройти?» «Мне... мне очень жаль». Она прижала ладони к рту, по пальцам струились слезы. «Я уже не смогу... не смогу остановить». «Что? Отец!» «Старый ты ублюдок, выйди оттуда немедленно!» Полковник колотил воздух, пытаясь пробить невидимую преграду. Земля задрожала. Не сильно, но ощутимо, как если бы прямо под ногами находился тоннель метро. «Его надо оттащить от границы!» – воскликнула Лиза. Юра с Глебом схватили полковника за плечи, обхватив руки и с трудом оттянули на несколько шагов назад, едва сдерживая охотника, который рвался обратно. Не видя и не слыша ничего, ему было достаточно слова жертва, чтобы понять, чем все закончится, если он не вытащит генерала оттуда отца, папу. С могил скатилось несколько комьев земли и, пару секунд, подражав, они медленно покатились вдоль линии зора, пока не столкнулись с ногами Марселя. Следом уже катились новые комья. Поначалу медленно, лениво, но с каждым разом ускоряясь, Земля тянулась к генералу, стремительно облепляла его ноги плотным слоем и с громким треском затвердевала. Несколько раз Марсель попытался дернуть ногами, но не смог шевельнуться. Его заковывало в каменный саркофаг. В какой-то момент Васе удалось скинуть охотников, и, подбежав к границе рисунка, он плечом навалился на невидимую преграду, пытаясь пробить ее. Безуспешно. Он требовал помощи и в кровь взбивал кулаки но добился лишь того, что темно-красные пятна висели перед ним, размазанные в непробиваемом воздухе. Феникс, которую рванула следом цепью, все еще зажатой в руках Василия, неподвижно стояла рядом, закрыв лицо руками и вздрагивая при каждом глухом ударе. Земляной саркофаг коснулся шеи генерала. «Перестань, сын», – выдохнул мужчина. «Мы оба с тобой знаем, что это единственный правильный выход». «Завались!» – выкрикнул Вася, опустив голову и упершись сбитыми кулаками в преграду. «Какой же ты кретин!» – он до боли сжал челюсти. «Папа!» Генерал улыбнулся за секунду до того, как комья могильной земли залепили его рот. Спустя еще несколько мгновений земляная линия скрыла голубые глаза и вскоре сомкнулась на затылке. Саркофаг был завершен. Тишина погрузила людей в ледяной вакуум. Пока не была разрушена тихим треском, который постепенно усиливался. На груди генерала и его саркофага тонкой паутиной пробежала трещина. Она росла, будто кто-то пытался выбраться изнутри. А если серьезно, Глеб перевел дыхание. Кого мы вызываем? Джина. Отозвалась Лиза, не отрывавшая взгляда от саркофага. Да ладно. Краев удивленно поднял брови. И он исполнит три наших желания. «Да». «Гонишь». Глеб скептически скрестил руки на груди. «Уж этой-то ереси точно не должно существовать. Кто еще? Оборотни есть, а пиковую даму вызывать как? Вот молись, чтобы мы не ее вызвали, а кого надо?» Отрешенно ответила девушка. «Значит, мы сможем загадать, например, чтобы те охотники отвалили, да? И чтобы Маринка вернулась, и чтобы фениксы все схлопнулись?» «Глеб». Лиза резко повернулась и уперлась в него едва ли своим взглядом. Ее глаза стали темнее и спокойней. «У всего есть своя цена. И у желаний тоже, даже у самых простых. Поэтому мы загадаем лишь одно желание и зададим два вопроса. Цена не обрадует никого из вас». «Потому что она в евро?» Майор нервно сглотнул. Девушка не ответила, снова молча уставившись на растущую паутину трещин. Охотники испуганно переглянулись. Они, наконец, поняли, что она имела в виду под ценой. Трещины покрыли уже всю поверхность саркофага. Треск усилился, и, наконец, несколько осколков упали на землю. Через мгновение из разлома вырвалась тонкая девичья рука. Она очень быстро начала обламывать края дыры. Расширяя ее, и вскоре девушка смогла полностью выбраться. Она рухнула на землю лицом вниз, ослабевшая и бледная. За ней стоял пустой саркофаг. «Быть не может», – выдохнул Юра на ватных ногах, подойдя к границам рисунка, пока тоже не столкнулся с невидимой преградой. «Откуда она здесь?» Вася не шевелился, до более раскрытыми глазами упершись в пытавшуюся встать девушку. Та выглядела меньше, тоньше, слабее, будто долгое время голодала. Она с трудом уперлась ладонями в землю и приподнялась. Бледно-светлые, почти серые волосы закрывали лицо. «Даша!» – едва слышно прошептал полковник. Девушка съежилась. «Я исполню три ваших желания».